Мы оказались возле горы, на которой местами виден снег. Прямо перед нами зеленая долина. Чуть вдалеке стоят дома, а рядом с ними много труб, толстых и тонких, блестящих и не очень. Одни трубы уходят под землю, другие поднимаются и нависают над железными площадками и лесенками между ними. Это и есть Паужецкая электростанция. Чевостик, зачем ты ковыряешь землю? Пробую. Никакая она не теплая, обычная, даже прохладная. Это на поверхности. Тепло скрыто в глубине. Там земля настолько горячая, что вода закипает, превращаясь в пар. Этот горячий пар как раз и нужен для производства электроэнергии. Странно. А как можно использовать горячий пар? Смотри, Чивостик, в этом месте пробурили глубокую скважину. И оттуда наверх поступает смесь пара и воды. На станции смесь разделяют. Горячую воду сразу подают в дома, расположенных рядом поселков. А пар? Его направляют в помещение с турбины. Пар давит на ее лопатки и заставляет турбину вращаться. А дальше ты уже знаешь. Здорово! Чтобы спасти Землю, я бы везде начал строить геотермальные станции. Везде не получится. Такие станции строят только в тех местах, где бьют горячие источники, около вулканов. Вот оно что. Ну и ладно. И ничего, что мы не нашли какого-то одного способа получать электричество без сжигания топлива. Зато узнали, что таких способов много и есть из чего выбрать. Замечательно, что ты это понял. Значит, можно возвращаться домой.